52. Постепенно она успокоилась, но весь вечер ворчала, как будто мы чем-то ее обидели. досталась сенунции за якобы невкусную пасту. В конце концов Лила не выдержала и, перейдя на диалект, высказала заловки все что о ней думала. Что-что ругаться она умела. Пина сказала, что будет спать со мной. Во сне она металась и ворочалась. Комната у меня была такая маленькая, что очень скоро в ней стало нечем дышать. Вся в поту, я все таки открыла окно и, конечно, напустила комаров. Заснуть мне так и не удалось, и с первыми лучами солнца я встала. Теперь дурное настроение настигло и меня. Лицо мне украсили три или четыре безобразные блямбы. Я пошла на кухню, Нонция стирала нашу одежду. Лила уже встала, она пила молоко и читала еще одну из моих книг. Когда только успела стащить. Она подняла на меня вопрошающий взгляд и с неожиданно искренним сочувствием поинтересовалась. «Ну, как там Пинуча? «Понятия не имею». «Ты что, узлишься?» «Я всю ночь глаз не сомкнула. Посмотри, на кого я похожа». «Я ничего не вижу». «Это ты ничего не видишь». «Нино и Бруно тоже не увидят». «А они здесь при чем? «Ты влюблена в Нину? «Я уже тысячу раз говорила тебе, что нет». Успокойся, я и так спокойно. Подумай лучше о Пинуче. Она твоя родственница, а не моя. Все-таки ты злишься. Злюсь, еще как злюсь. Было еще жарче, чем вчера. Мы пошли на море. Мое раздражение передалось Лиле, а от нее и Пинуче. На полпути Пинуче вспомнила, что забыла полотенце, и снова устроила нам истерику. Лила шла впереди, смотря себе под ноги и не обращая на нас внимания. «Давай я за ним сбегаю», — предложила я. «Не надо. Я лучше домой пойду. Не хочу купаться». «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нормально я себя чувствую». «Тогда в чем дело? Ты что, не видишь, как у меня пузо торчит?» Я покосилась на ее живот и, не подумав, выпалила. «Ты лучше на меня посмотри. У меня все лицо искусано». Пенуча обозвала меня идиоткой и бросилась догонять Лилу. На пляже она попыталась передо мной извиниться и пробурчала. «Ты такая добрая, что меня зло берет. «Я не добрая». «Ну, я хотела сказать, ты умная». «Я не умная». Лила, которая всеми силами старалась не обращать на нас внимания и смотрела в сторону Фарио, холодно заметила. «Заткнитесь вы, вон они идут». Пину чуть-чуть не подпрыгнула. «Жерти-коротышка!» — с неожиданной нежностью в голосе пробормотала она и принялась красить уже накрашенные губы. У мальчиков настроение было не лучше нашего. Нино первым делом насмешливо спросил Лилу. «Ну что, сегодня мужья приезжают?» «Само собой. И чем будете с ними заниматься?» «Есть пить и спать. А завтра?» «И завтра есть пить и спать. И в воскресенье вечером?» Нет, в воскресенье есть и пить, но спать только после обеда. Я осмелилась подать голос и с напускной иронией заметила. Зато я совершенно свободна, не ем, не пью и спать не собираюсь. Нино посмотрел на меня так, как будто видел в первый раз. И провел рукой по моей правой щеке, где красовался самый здоровенный укус, а потом серьезно сказал, тогда завтра встречаемся в семь утра и идём в горы, а потом купаемся до вечера, что скажешь. Меня затопила горячая волна радости. «Отлично!» — ответила я. «До встречи в семь. Еду я захвачу». «А как же мы?» — недовольно протянула пенуча. «А у вас мужья», — объяснил он. Слово «мужья» прозвучало у него примерно так, как если бы он сказал «крысы, жабы или пауки». пенуча вскочила на ноги и пошла вдоль берега. «Она немного нервная в последнее время», — заметила я. «Это все беременность». Обычно она не такая. Пойду позову ее за кокосами, спокойно предложил Бруно. Мы смотрели на его невысокую, но ладную фигуру: широкие плечи, узкие бедра. Он шел уверенно, ступая по горячему песку, словно солнце пощадило те песчинки, на которые он ставил ногу. Когда Бруно и Пина исчезли в направлении пляжного бара, Лила сказала: «Пошли купаться».